Таким путем всю землю покидает в воду. Ад с огнем скоро же был сделан, и Бог поволок туда сатану. А сатана упирается, в ад идти не хочет. Стащить же его туда силы Бог не мог, потому что сатана в силе не уступал самому Богу. Видит Бог, что одному ему не справиться, схватил большой камень-кремень и превратил его в архангела Михаила, которому сделал из того же камня и крепкую саблю. Архангел и прогнал сатану в ад, и с тех пор он стал проживать там. Между тем Бог сделал на земле человека Адама и ему жену Еву. Узнал об этом сатана и задумал испортить творение Божие. Сделал из безгрешных и чистых ослушников и грешников. Он сломал в аду двери, выбрался оттуда и склонил к греху Адама и Еву, а потом стал склонять к тому же и других людей. Увидал это Бог и прогневался страшно. Живо понаделал он ангелов и приказал им загнать сатану опять в ад. Приказание Божие было исполнено, но сатана не мог быть водворен на прежнее место, так как ангелы оказались не в силах справиться с ним. Явился сам Бог вместе с архангелом Михаилом. Общими усилиями сатану все-таки загнали в ад. Но недолго сатана сидел на своем месте. Снова изломал он адские двери и вышел на землю. Видит Бог, что не удержать ему сатану в аду. И приказал он ангелам-хранителям оберегать людей от козней сатанинских, а не то сатана поискусил бы весь род человеческий. При кончине мира Бог заберет всех праведников и водворит их на небе, где крепко-накрепко запрет двери, чтобы не мог попасть туда ни сатана, ни прочие дьяволы. Всех же грешников Бог оставит на земле вместе с сатаной и дьяволами, и землю подождет, и будет земля вместе с сатаной, дьяволами и людьми вечно и непрестанно гореть сильным огнем, но дотла ни сама земля, ни что, находящееся на ней, не сгорит. Крылья от сатаны с дьяволами Бог отнимет, и никуда им не улететь» а Бог с ангелами и праведниками станет жить на небе, и вечно будут они там пребывать в нескончаемом райском блаженстве, тогда как грешники будут кипеть и гореть в огне вечном. Да к тому же сатана с дьяволами всячески будет истязать и мучить их без конца во все века Бесконечные. Совращение Абаки Абака был ангел. Господь сотворил Адама, но еще не вложил в него душу, ушел, а, стеречь его, оставил Абаку, приказал не допускать сатаны к телу. Стал сатана прельщать Абаку и просить, чтобы он, Позволил ему коснуться Адамово тела. Абака не согласился. Тогда сатана напустил приужасный холод. Абака задрожал от него и, как ни старался согреться, но не мог. Холод становился все сильнее. И вот сатана сказал Абаке: Я тебя согрею, дам тебе шубу шкуру, только. Дозволь мне хоть взглянуть на тело человека. Не втерпешь от холоду стало баки.